Глава 18. Вернувшись в свою комнату, я вновь позвонила Василию Петровичу. Но телефон был отключен. Это не добавило спокойствия. Пытаясь хоть чем-то занять руки, я перерыла шкаф, достала пару старых футболок, мягкий фланелевый халат и спортивные штаны, от которых никак не доходили руки избавиться. Пущу их на лоскуты для кукол-оберегов. К ним присоединился старый цветастый пододеяльник, из которого я хотела нарезать полос и связать тряпичный половик, а потом благополучно забыла. Убрав все это в пакет вместе со швейными принадлежностями в коробочке и вязальными нитками для изготовления кукольных волос, я уселась на кровать. «Ну и как теперь спать-то? Меня сейчас разорвет от волнения!» сказала я неизвестно кому. Со всеми этими переживаниями расслабиться точно не получится. Может, Василий Петрович уже доступен? Однако я ему так и не позвонила. Ведь в этот момент мне словно бы слегка подули в лицо, после чего глаза начали сами собой закрываться. Сонливость была такой внезапной и неподъемной, что сопротивляться ей не было сил. Я отключилась еще до того, как смогла как следует улечься. Однако же утром, когда зазвонил будильник, проснулась я, лежа головой на подушке и укрывшись одеялом. Что мне снилось? Снова не помню. В последнее время какая-то проблема с тем, чтобы вспомнить сны, да и вообще с памятью что-то не то. Вот, к примеру, я прекрасно помнила, что из-за чего-то вчера переживала вечером, а из-за чего конкретно вспомнить никак не могла. Нет, ситуация с Вадимом из памяти не стерлась, как и то, что Василий Петрович был недоступен для звонка. Но вроде был еще какой-то повод для беспокойства. Позвонив оборотню, я убедилась, что телефон уже включили. На звонок он все равно не ответил, но тут же прислал сообщение, что усиленно расследует дело Вадима, так что пока очень занят. Еще он напомнил, что на работе его ждать не стоит, так как он явится позже. Возможно, даже ближе к вечеру. Из подъезда я выходила с осторожностью. Сначала просто выглянула, ожидая увидеть Вадима. Его не было. Это радовало. В магазине меня ждал Цербер. Я вдруг вспомнила, что так с ним вчера и не погуляла, а деликатный пёс, в виде состояние, даже не напомнил об этом. Впрочем, он меня успокоил, сказав, что прогулялся с Василием Петровичем. В магазине со стороны Мисбурга тоже ничего со вчерашнего дня не изменилось. Честно сказать, я выглядывала с опаской, боялась, что магазин уже вскрыли демоны, но нет. «Какой у нас сегодня план?» — бодро спросил щенок. «Проверяем теорию, сможешь ли ты долгое время находиться по центру между мирами?» «Именно так», — подтвердила я. подтаскивая к проему тумбочку и выкладывая на нее принадлежности для шитья кукол. А еще надо попытаться наделать как можно больше оберегов. Меня так эмоционально штормит, что они должны получиться невероятно сильными. Этим я и занялась. Вообще занятие было не особо трудоемким, так как от меня не требовалось шить что-то сложное. Куклы-обереги представляли собой простейшие изделия даже без лица. Даже ноги было делать не обязательно. Главное, чтобы юбка была, можно с цветным фарточком, ручки и на голове что-нибудь, ниточные волосы или платочек. Можно и то, и другое. Я со времен кружка для рукодельниц ничем подобным не занималась и неожиданно увлеклась. Когда первая кукла была уже почти закончена, я как раз заплетала ей ниточную косу, мое спокойствие было нарушено неожиданным и грубым образом. Со стороны Мейсбурга Раздался жуткий треск, и в воздухе обрисовалась уже знакомая светящаяся трещина. Она становилась все шире и шире, а потом полыхнула ярким светом и с оглушительно громким хлопком исчезла. И в тот же миг я поняла, что защиты больше нет. На самом деле дальнейшие события развивались так быстро, что я едва успевала их осмыслить. Дверь распахнулась, и в магазин влетело два магика. Я затруднялась сказать, какому виду они принадлежали, так как оба были в плотных мешковатых костюмах, а их лица размывались, будто бы прикрытые какой-то маскирующей магией. По крайней мере, других предположений у меня не было. Захватчики замерли на месте. Меня они по-прежнему не видели. В этот же момент в магазине ощутимо потемнело, а воздух будто сгустился, как кисель. По полу и по стенам пополз черный туман. Он собирался в центре магазина, принимая облик огромного скорпиона. Даже не успев до конца сформироваться, он атаковал. Сжало, метнулась вперед, пронзая одного из противников, которые по сравнению с ним двигались так медленно. Тот рухнул, как подкошенный, еще на лету рассыпаясь в пыль. Та же участь постигла и второго. Скорпион повернулся ко мне. Я и без того была напугана, а тут сердце и вовсе ушло в пятки. Со всех сторон раздалось еле слышное шипение, будто кому-то было крайне неприятно, после чего чудовищное создание растеклось дымом, который моментально впитался в пол. Наступила тишина. Мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и осмыслить произошедшее. Получается, пронесло? Но откуда, Скорпион? Что-то защитило меня. Только вот что это было? — Глаша! — рявкнули рядом так, что я аж подпрыгнула. — Что происходит? В который раз спрашиваю? Цербер, оказывается, стоял рядом со мной и выглядел встревоженным. «Я слышал вроде эхо какого-то треска, но искажённое, то ли с улицы, то ли из Мисбурга. Посмотрел на тебя, а ты застыла и с выпученными глазами таращишься на ту сторону. Мне-то ведь не видно, что там происходит». Защита пала. В магазин ворвались враги, а потом огромный скорпион их всех почикал, сообщила я, и нервно рассмеялась. «Шутишь, да?» — обиделся малыш. «Да какое там?» Анализируя произошедшее, я как-то машинально доплела косы кукли и перемотала кончик ниткой. Это незамысловатое занятие будто немного успокаивало, помогая упорядочить мысли. Цербер что-то спрашивал, но я с трудом его понимала. Произошедшее здорово выбило меня из колеи. Зато стоило затянуть узелок на косичке, как вдруг кукла в моих руках вздрогнула. Одновременно с этим тело прошило что-то вроде электрического разряда. Я взвизгнула, резко придя в себя, и застыла с открытым ртом. Мир вокруг изменился. Все стало каким-то зыбким, как во сне. Вместо цербера я увидела громадину выше меня ростом. По очертаниям это было что-то чудовищное. Хорошо, что картинка была не особенно четкой. Глянув на сторону Мисбурга, я увидела почти такую же картину. кресло, прилавок, полки, столы — все теперь выглядело сгустками разноцветной материи. Только вот вдобавок к этому в районе витрины светящимися лохмотьями свисало какое-то полотнище, будто разорванное пополам. До меня вдруг дошло. что это защита, которые разорвали враги. В кончиках пальцев нестерпимо зазудела. Я медленно встала и, не в силах сопротивляться зову, направилась к этому разрыву. Кукла в руках мешала мне, но именно она давала мне способность видеть, поэтому я, недолго думая, пристроила ее в декольте, чтобы она продолжала соприкасаться с кожей. Освободив руки и не особенно себя контролируя, я потянулась к свисающим лохмотьям и попыталась за них ухватиться, словно собиралась их стянуть и как-то зафиксировать. К сожалению, на ощупь они оказались совсем не такими плотными, как на вид, будто бы просто какой-то невнятный энергетический сгусток. Все, что у меня получилось, — это отделить две нити, которые тянулись за моими пальцами, как жевательная резинка. И что с этим делать? Как восстанавливать? Помнится, Василий Петрович толковал мне про узор заклинания, что, мол, чем сложнее плетение, тем сложнее его распутать. Но как я тут что-то сплету, если ничего не умею? Из сложных узоров я знаю только вязальный, благо не зря осваивала эту науку в кружке рукоделия. Вот если бы мне спицы, так я бы еще что-то изобразила, а так... Нити в моих руках затвердели, превратившись в пару светящихся спиц. Хм, и что дальше? Непривычная какая-то ситуация. Я в магических штучках не бум-бум, вообще не имею представления даже о базах того, как все это устроено. Хотя раз спицы все таки появились, бредовая, конечно, мысль, Ну а вдруг? Я принялась делать движение, будто вяжу спицами что-то вроде теплого шарфа. Вязку выбрал вполне себе сложную, как-то интуитивно понимая, что чем сложнее, тем лучше. Из подсветящихся спиц действительно начала появляться сияющая материя с выбранным мной узором. При этом я стояла на одном месте, а она сама собой заполняла зазор сначала снизу, потом сверху, над спицами. Более того, от соприкосновения с этой заплатой вся остальная защита начинала видоизменяться — Копирую заданную мной структуру. Казалось, будто вязальный узор расползается по стенам, полу, потолку. Наконец я затянула последнюю петлю. Точнее, сделала такое движение, будто затягиваю. Спицы вновь размякли в моих руках и сами собой вплелись в общий узор. «Любопытно», — сказал знакомый женский голос за моей спиной. Летение не то, что нестандартное, а вообще невиданное. А уж силы в него вбухна настолько, что уму непостижимо. И обрати внимание, Гюза, в артефакте при этом совсем не убавилось магии. Первый раз такое вижу, честно говоря. «Я тоже», — пораженно ответили ей. «Ну ты, милая, даешь. «Кукла будто постоянно тянет откуда-то магию, хотя видимого источника нет». «Как нет? А переход?» «Думаешь, девочка смогла как-то связать артефакт с магией Межмирья?» Я обернулась на голос и увидела две фигуры позади себя. Я видела их нечетко, но силуэты были вполне узнаваемые. Судя по всему, вампирша с ведьмой до сего момента молча наблюдали за тем, как я тут рукодельничала. «И давно вы тут стоите?» — пробормотала я. «Да минут пять уже», — сообщила ведьма. «Мы пришли помогать тебе с укреплением защиты. Увидели, что защиты нет, вошли в магазин, а потом из стены вышла ты. И от тебя буквально фонит мощнейшей магией. Понятно, что дело в этой кукле. Никогда не видела ничего подобного. Ясно одно. Помощь с защитой тебе больше определенно не нужна». девочки. «Со мной что-то происходит», — ляпнула я, в тот момент вообще не отдавая себе отчета в том, что говорю. «Это ж надо было додуматься назвать членов управляющего совета девочками. Очень странно, что они даже не возмутились». С тех пор, как я закончила этот артефакт, все стало видеться совсем другим. Пространство размыто, а плотные предметы совсем и не плотные. «Интересно», — протянула вампирша. «То, что ты описываешь, — это магическое зрение, но на очень примитивном уровне. И при этом я вижу, что ты все еще человек, а значит, пользоваться артефактом ты не можешь. Но как-то пользуешься, хотя пока и на низком уровне. Как же тебе удалось создать нечто, что может быть активизировано человеком?» «Может, дело в том, что я изготавливала артефакт, сидя между мирами?» я попыталась облокотиться на стол, но он прогнулся под моими руками, будто был пластичным и еще я испытала мощнейший эмоциональный всплеск в процессе ее изготовления в мой магазин вломились двое, а потом появилось нечто что моментально убило этих двоих ух ты вот повезло воскликнула гюза и тут же исправилась, осознав что описанное мной не очень-то похоже на везение. В том смысле, что подобный шок не пропал зря. Ты всадила его в артефакт, да еще и была при этом, можно сказать, в межмирье. Судя по всему, эта двойственность человеческого и магического миров под этой вспышкой сплавилась воедино в твоем артефакте. Поэтому он стал пригоден для использования не только магикам, но и человеком. И поэтому... ты сумела его активировать. «А что дает это состояние?» — уточнила я. «Кроме возможности восстановить защиту, конечно». «Что дает? «В общем, в твоем случае, это доступ к примитивной магии преобразования материи, которой обычно магики пользуются редко, так как она, несмотря на свою простоту, требует просто дичайших затрат силы». Тебе же об этом особенно заботиться не надо. У тебя этой силы хоть залейся, учитывая, что ты как-то подсоединила куклу к нескончаемому источнику межмирия. Ого! Так я могу преображать предметы? Было бы здорово превратить громоздкие полки во что-нибудь более симпатичное. Да? Судя по твоему описанию, пока только это тебе и доступно. хотя для человека и это невероятное достижение. Правда, не рассчитывай, что с первого раза получится преобразовать их во что-то красивое. Пока они просто куски пластичной материи, из которых ты можешь что-то слепить. Для придания более изящных форм требуется сосредоточенность, четкая мысленная картинка и концентрация силы в одной точке. По сути, ты возлагаешь руки на предмет, Создаёшь мысленную форму, которую он по твоей задумке должен принять, и потоком силы вгоняешь его в эту форму. Примитивно и энергозатратно, как я и говорила. Гораздо проще купить уже готовый предмет с известными магическими свойствами. Пока мы обсуждали с ведьмой тонкости преобразования вещей, вампирша прошлась вдоль стен и с интересом спросила. А как ты сплела узор? Что за способ такой? Обычно, чтобы создать плетение подобной сложности, магику надо как минимум быть архимагом с огромнейшим опытом за плечами. Да и то ничего подобного вам не видеть не приходилось. У тебя же нет никаких умений, а узор ровный, четкий, красивый. Это же произведение искусства, ни единого уязвимого места. Чудеса. Кто мог научить тебя такой сложной магии? Преподаватель в кружке рукоделия. Смущенно отозвалась я. «Не спрашивайте. Понятно же, что если сейчас у меня что и получается, то это скорее случайность. Хотя, если вот я смогла найти собственный способ сделать сложное плетение, может, стоит продолжать в том же духе? Похоже, именно моя неопытность в магии позволяет мне творить невозможное. У меня-то ограничений в голове нет. Это вы знаете, что сработает, а что нет». «Если бы вы сказали, что восстановить защиту мне не по силам, то я бы вряд ли смогла это сделать». «Ну, интересная идея вообще-то», — дружно признали девочки, точнее, уважаемые члены совета и главы кланов. Я повернулась к столу, на котором до сих пор сохранялась оставленная мной при попытке опереться вмятина. Судя по всему, он теперь таким и останется, если я не преображу его во что-то новое. Возложив руки на столик, я сосредоточилась на том, что хочу получить в итоге. Как раз недавно видела в одной из подборок в соцсети чудесный столик ручной работы, сделанный будто бы из горного хрусталя. Нереально красивый. Под моими руками стол принялся корчиться, а потом подпрыгивать. Он сопротивлялся, упрямо не желая принимать нужную форму. Может, Концентрация маловато. Я закрыла глаза и тут же увидела силовые потоки, проходящие через моё тело к предмету, который нужно было преобразить. Правда, проходили они неравномерно, время от времени истончаясь, а потом снова увеличивая напор. Я так засмотрелась на них, что забыла, что хочу получить. Столик под моими руками затих. Так. Надо постоянно держать картинку в голове и вливать силу более стабильно, без рывков. Ага, конечно. В теории это было просто, но на практике. Никак не получалось одновременно стабилизировать поток и держать в голове картинку. Да еще и мысли прыгали с одного на другое. М да. Похоже, магия решила показать самоуверенной человеческой выскочке жирную фигу. Неплохо. «Интересно даже получилось», — хихикнула Гюза. Я открыла глаза и глубоко вздохнула. Нет, силуэт стола по-прежнему был размыт, но фигу различить получилось. Отлично. С меня уже под градом катится, а результат — фига. Перед второй попыткой мне потребовалось отдышаться. Чувство было такое, будто я разгрузила вагон угля.